Эпилог. Сегодня еще одна годовщина моей компании. Нарядное здание в шарах, флажках и цветах. Мы все собрались в ресторане, вспоминаем, как все начиналось и желаем друг другу успехов и процветания. Я немного нервничала из-за того, что опаздывала моя мама. Встречала какого-то родственника в аэропорту и должна была приехать вместе с ним. «Когда предоставили слово мне, я встала и подняла бокал. Много лет назад я рассталась с одним человеком и очень сильно страдала», — начала я свою речь. Это было серьезное испытание. Я смотрела на свое отражение в зеркале глазами, полными слез, и шептала «Я не могу это пережить». «Когда мы теряем, нам кажется, что мы теряем самую большую любовь в своей жизни». Я стала учиться жить без Него. Каждый день я трудилась и работала над собой. Я трудилась и училась жить так, как жила без Него. Я вновь училась радоваться этому миру, радоваться дождю, снегу, закатам, рассветам и своим маленьким победам. Я вновь училась дышать, говорить, ходить, слышать. Боже, как же это было трудно! Но я поняла, что мир огромен, и этот мир — намного больше той любовной зависимости и привязанности, которая хотела меня убить. Мир слишком большой, и тот мужчина, которого я очень сильно любила, не должен закрыть этот мир от меня своей спиной. Не я решила, что достойно лучшего и что не стоит умирать из-за тех, кто нас не любит. Это был сильный удар по моему самолюбию и гордости. Но у меня появились силы для личного роста. Это расставание стало началом больших достижений и побед. Я стала отдавать все силы и всю страсть своей работе. Я поняла, что если успех в личной жизни зависит от двоих, то успех в работе зависит целиком и полностью только от меня. Успех – мощный фактор привлекательности и уверенности в себе. Во мне появилась внутренняя сила. Я смогла обратить поражение в победу и перестроить свою жизнь. Давайте выпьем за тех людей, которые, уходя из нашей жизни, освобождают путь к успеху. Когда в зал вошла мама вместе с молодым мужчиной, который нес роскошную корзину роз, я направилась к ним навстречу. Но, заглянув незнакомцу в глаза, стало как вкопанная и потеряла дар речи. «Доченька, знакомься, это Дима, двоюродный брат Сережи». «А я смотрю, так похож, даже не поняла сначала». «Это вам». Дима протянул мне корзину и немного заикаясь добавил, «Вы такая красивая, а вы так на Сережку похожи». «О, да хватит вам на вы друг к другу обращаться», улыбнулась Сережина мама. «Нина». Дима в Петербурге живет, бизнесом занимается. Такой же больной на голову трудоголик, как и ты. Холостой. Говорит, времени на личную жизнь нет. Когда его спрашивают, женат или нет, он отвечает, что женат на работе. Я раньше тоже так говорила. В общем, диагноз один в один с твоим совпадает. Я уже давно хотела вас познакомить, чтобы вы вместе скооперировались и поехали куда-нибудь отдохнуть. Мы рассмеялись и направились к столу. В разгар Дима пригласил меня на танец. Мы смотрели друг на друга и улыбались. Я так благодарен Сережкиной матери, что она меня сюда вытащила. А ты была в Петербурге? Давно уже не была. Так может, вместе поедем? Все бросим и поедем. Рассмеялась я, еще раз отметив про себя, как же он похож на Сережку. Я никогда так работу не бросал. Но попробую. Правильно, надо же когда-нибудь начинать. Тогда я еще не могла знать, что после Питера будет Лондон, после Лондона – Париж, а после Парижа – Рим. Мы вместе будем учиться планировать свой бизнес таким образом, чтобы всегда находить несколько дней для отдыха и путешествий. Через полгода я выйду за Диму замуж, и мы будем долго припираться, кто куда перетащит свой бизнес. Я – Питер – или он свой в Москву. Уступил Димка, он же мужчина, а мужчина должен уметь уступать. Через год я рожу очаровательную дочурку, которую больше всех ждала Сережина мама. Мы будем жить счастливо и почти не ругаться. Просто мы так устаём на работе, что нам хочется отдохнуть дома. По ночам я буду спать на родном плече мужа и думать, как же он похож на Сережку.